Глава сорок первая Мы сидим в полной темноте и страхе, обнимая друг друга так крепко, будто это может защитить от падения в пропасть. А когда карета подскакивает на камни или накреняется, замирая, Кирина зажмуривается и шепчет слова прощания. Я считаю себя готовой пожертвовать жизнью, но умирать не хочу. Жить, страдая от безумной и бессмысленной любви к моему лорду, Всё равно лучше, чем покинуть мир, где он живёт. Я хочу дышать с вергом одним воздухом, любоваться солнцем, на которое смотрит он, ходить по земле, где прогуливался он. Даже если никогда больше не увижу любимого, я хочу жить и мечтать о нём. Вспоминать нежные поцелуи и горячие ласки, которые сводили с ума и возносили на такие вершины, что даже воспоминание учащает сердцебиение. Хочу любить Ради Вирга делать этот мир красивее и радостнее. Заботиться, если не о нём, то о велье, в которое он живёт. Так я и планировала. Но что сейчас? Брат не отпустит от себя и на шаг. Будет вечной тенью обоюдо острым мечом до момента, когда на порог о иссуга ступит князь тьмы. Вряд ли мне будет позволено покидать замок, как и кому-либо навещать меня. Внезапно Кирина хватается за горло и, выпучив глаза, смотрит на меня с ужасом. Что с тобой? бросаюсь к ней. Девушка падает и становится совсем неподвижной. Я в панике дёргаю завязки на её лифе. Неужели пережитый кошмар в одночасье нахлынув на подругу сковывает тело в сильнейшем спазме? Или это болезнь? Я с усилием разрываю завязки, но Кирина не становится лучше. Закатывая глаза, она оседает в моих руках и теряет сознание. Впрочем, я замечаю, что ее грудь вздымается, воздух проникает в легкие, и сама облегченно перевожу дыхание. Все это обычный обморок? И тут осознаю, что карета уже стоит. Когда это случилось? Я пытаюсь перевести в сознание девушку и порой оглядываюсь на дверцу в ожидании появления брата. Но его так и нет. Решаюсь выйти и попросить у лютана зелья, вроде того, которое помогло ему справиться с серьезным, смертельным ранением. Открываю дверцу... И она распахивается, выскользнув из рук. Скрепят петли. Ветер шелестит сухими листьями, сметая их в чёрную пропасть в шаге от кареты. Я затаиваю дыхание и осторожно, спустившись по ступенькам, огибаю карету в поисках брата. Летан, задирая голову, пытаясь рассмотреть его на козлах, или динею при виде привязанного трупа Вильера Таглора. В приутреннем свете заметно, что глаза мужчины распахнуты, челюсть отвисает. Поспешно отворачиваясь и справившись с тошнотой, завуг громче: "Лютан, Кирина потеряла сознание, и мне". Поспешно замолкая при виде закутанного в плащ мужчины. "Это не Лютан, выше и шире в плечах". Обхватив себя руками, тихо и медленно отступая обратно к карете. Незнакомец стоит ко мне спиной и, кажется, меня не замечает, смотрит перед собой так напряжённо, полностью поглощённый чем-то. Я замираю, ощутив спиной преграду. Что же делать? Обойти карету и спрятаться внутри или забраться наверх и попытаться сбежать? Что страшнее: труп, который ничего уже не сделает, или незнакомец, от которого можно ждать чего угодно? Явно второе, но одна мысль о том, чтобы сесть рядом с мёртвым Вильером, лишает пульса. Внезапный порыв ветра срывает с мужчины капюшон и играет с длинными прядями. которое золотит первый показавшийся из-за горизонта луч солнца. Становится значительно светлее. Я выдыхаю почти беззвучно. Ширигет. Теперь замечаю полупрозрачные клубы мрака, ползущие по земле озлобленными змеями. Догадываюсь, почему Керине стало плохо. Нарзейц догнал нас и напал на брата. Пульс учащается. Страх отступает настолько, что я решаюсь приблизиться». Шагая вперёд, пока не замечаю тело Лютана. По коже Гелььерица пробегают аметистовые молнии, слабые, как тающие светлячки. Невидящий взгляд направлен в зеленоватое небо, а в уголках губ, как будто поселилась улыбка, словно мужчина насмехается над собственной смертью. Лютан давно мёртв, глухо вырывается у меня. Мне так не кажется. Не двигаясь с места, произносит Ширигет. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не отпрянуть. Страха нет, лишь желание защитить подругу, которая доверилась мне, и мужчину, что едва дышит. Девушка лежит в кояке без сознания, лютан на земле, и обоих сковывает чёрная сила лорда Тьмы. Я не допущу, чтобы Ширигет завершил то, что начал. Оставьте его. Мужчина неторопливо разворачивается ко мне, поигрывая призрачной лентой силы. Осматривает меня с головы до ног и оскаливается в неискренней улыбке. Платить тебе идёт больше. Прекратите это. Не обращая внимания на игривый комплимент, твёрдо прошу я. В корееть моя подруга, и ей стало плохо, уберите мрак. Убрать? Блондин лениво разглядывает свои руки и качает головой. О вы, у меня нет такого самоконтроля, как у Верга. Да его уровень мне ещё убивать и убивать. Только если он хитро смотрит на меня и делает шаг. Мне попадётся под руку какая-нибудь смеченная гильеррейка. Не приближайтесь, торопливо предупреждаю я и выставляю руку ладонью вперёд. А то что? Кривит он идеальные губы, но останавливается. Взгляд лорда становится колючим и испытующим. Твоей подруге плохо. Вильер князьцы мы умирает. Так почему ты не поддаёшься мраку, Мечная? Сглатываю подкативший в горло ком и вжимаюсь спиной в карету, но смотрю на лорда решительно, не выказывая страха. Думаю, вам об этом известно больше. Хотелось бы. Откровение чит, он и приподнимает бровь. и не мне одному. Князь весьма заинтригован твоими способностями, и мне приказано доставить тебя к нему». «Я знаю». Киваю и взволнованно смотрю на брата. Грудь мужчины приподнимается рывками, словно каждый вдох лютану приходится отвоевывать. Мрак больше не изливается из лорда тьмы, но и того, что стелится по земле, достаточно, чтобы убить человека. Как бы ни злилась я на брата, смерти ему не желаю». Известно мне и то, что вы считаете меня опасной, продолжает торопливо. Мне надо спасти Лютана и Кирину, а значит, отвлечь Ширигета и надеяться, что они справятся с отравляющей силой, что мрак покинет их тела. Вирк утром говорил об этом, а моему лорду. Я верю. Неужели вы хотите причинить князю вред? Ширигет растягивает губы в улыбке, но глаза его остаются холодными, взгляд колючим. Ты непростительно сообразительна, Вильера. Кое-кто из лордов действительно желает сменить фигуру на троне, но это не я. Посмотри на него. Он поворачивается к Лютано, и у меня снова сильнее бьётся сердце. Слаб в корысти, ловок в подхалимстве. Его намёки на твои исцеляющие силы заинтересовали князя, а идея его брака с богатой Вильерой Нашла поддержку в рядах лордов тьмы. — Они хотят, чтобы его убило проклятие? — Догадавшись, шепчу я, восклицая в отчаянии. — Но я не проклята, вы же видели, что я... — Дело не в пророчестве. — Жёстко перебивает он. — Глупая, ты лишь повод выманять князя из замка и прикончить его, обвинив в этом тебя. Или вирга, или гильярийца. Он кивает на едва живого человека на земле. Всех вас ждёт смерть, если я не привезу тебя князю. "На почему?" восклицаю я. "Зачем лордам убивать своего князя?" Он остановил поход. Снисходительно будет общаться с ребёнком, поясняет он. "Приказал обустраиваться на завоёванных землях. Не все войны как вирка, готовые становиться вельерами. Сменить меч на плуг. Убивать и разрушать проще. Сдерживая слёзы, подтатоживаю я и мотаю головой. Нельзя этого допустить. И выгибает он бровь. А я сжимаю пальцы в кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Язык не слушается, в груди всё леденеет от одной мысли, что придётся сделать это, но я упрямо прошу: "Обещайте, что не причините вреда Лютану и Кирине". Отпустите их, и я поеду с вами. Ты и так поедешь со мной, усмехается он. На что мне твои условия? Не чуя под собой ног, я делаю шаг, второй, третий. Протягиваю руку и прикасаюсь кончиками пальцев к кисти мужчины, думая о Вирги о том, что хочу ему счастливой судьбы, о верье и людях, которые достойны мирной жизни, хоть такой, какая есть. «Ведь если война продолжится, станет еще хуже». Блондин удивленно смотрит на тающий мрак, переводит взгляд на меня и потрясенно говорит. «Ты и меня исцелил от мрака?» «Нет», — качаю головой. «Я не умею исцелять, но я не позволю вашему мраку причинить вред им». Кивая на лютан и оглядываюсь на карету, снова смотрю на блондина. Или себе, или тому... кто этот мрак создал. Как вам такое условие, лорд Ширигет? Я не причиню вам зла, но вы немедленно доставите меня к князю. Одну меня. Судя по тому, что мужчина бледнеет, мой обман сработал. Лорд поверил, что я могу направить мрак на его хозяина, что я и есть проклятие, о котором говорил жрец Зога. Ты хоть представляешь, что тебя ждет?» Хрипло уточняет он и не отрывая от меня тяжёлого взгляда поясняет: "Тебя будут пытать и в конце концов убьют. Зато Вирк будет жить". Выдыхаю горячо и улыбаясь дрожащими губами: "И мой папа, а брату придётся вернуться домой. В наших вельях сохранится мир. Вы хотели убедить князя, что брак с Гильеррой и опасин, я подыграю". Если для того, чтобы остановить множество смертей и новый голод, достаточно одной моей жизни, я согласна. Он отдергивает руку и массирует ее, коротко приказывает. Садись в карету. Лютан. Мрак покинет его к полудню. Перебивая, обещает Ширигет. Мой конь привязан к дереву, и твой вероломный брат доберется сам. Куда? Пусть сам выбирает. Девушку высадим по дороге. Щурит глаза. Что стоишь? Передумала? Не передумала. Бросаю последний взгляд на человека, которого люблю и ненавижу. На больше всё-надеюсь, что брат вернётся домой и поможет отцу поднять вельё и присмотреть за замком Айсук, который остался без вельера. В любом случае обратного пути у лютана нет. Если его не казнит князь, то постараются убить лорды, чтобы замести следы готовившегося покушения. Когда карета трогается, я обхватываю себя руками и с ужасом думаю, на что решилась. Гетто. Неужели я спасаю жизнь того, чьей смерти желают все гильярийцы? Правильный ли выбор я сделала? Худой мир лучше доброй войны? И я этого не узнаю.